Глава 17. «Ну и что нужно?» — спросил я. «Ты же в курсе, что от тебя грохнут пивзаводские или мясокомбинатовские, если увидят?» «Еще бы я не знал!» — Мишаня Дунаев усмехнулся. Но ну, поговорить надо, а то остались недомолвки». Все, кто был рядом с нами, встали вокруг. Женя и Слава расположились рядом с Мишаней, неодобрительно поглядывая на него почти в упор. «Пришел вот что сказать», — продолжил Мишаня. «Хотел пояснить за боевиков у общаги. Я у Старханова и его людей туда не звал. Что они там, не был в курсе. А знал бы, завалил бы на месте сразу. За Умаром должок был. Он там моих близких друзей пострелял. И к чему ты это? Ты же тогда мне предъявил, что я с ними типа заодно, когда мы в общаге с тобой виделись». «И вот, это не так», — он произнес это твердым тоном. «Стволы у вас хотели позаимствовать, это правда, не отрицаю. Но с этим завязали, больше к вам не полезу». «С чего это?» — спросил Женя и хмыкнул. «А у меня там бандиты и боевики всех постреляли, только брат остался. Я и он теперь вдвоем, поэтому мы все делаем иначе». «И неужели тебя это так волнует?» — задал вопрос я что ты пришел объясняться. «А как иначе? Сам же видишь, кто здесь стоит. Меня все знают. А мне не хочется, чтобы вспоминали как богатого». Я осмотрел всех, кто был рядом. Вокруг собрались наши парни, все ветераны Первой Чеченской, и сам Мишаня тоже был там. Возможно, его и правда беспокоило, что остальные подумают о нем, что он пошел скользкой дорожкой майора Богатого, предателя, продававшего боевикам оружие. Тем более, после той разборки за мной явился Устарханов. Никто же не поверит, что это простое совпадение и что боевик-сепаратист выслеживал меня раньше. Но должно быть что-то еще, чего он явился. Репутация репутацией, но Миша и сам должен понимать, что братва завалит его на месте — Ведь это на него повесили те нападения на торговые точки и атаку студента. «Ну и за Устарханова отдельная благодарочка», — сказал Мишаня. «Я вообще, Волк, на твои методы смотрю, они всегда срабатывают. Надо было сразу к тебе идти, когда Коваль звал. А я протупел, теперь поздно». «А на деле?» — я посмотрел ему в глаза. «Ты же не из-за этого пришел». Тебя в городе до сих пор повсюду ищут. Хотел предупредить, что череп тебя хочет кинуть с теми лохами. И это я знаю. Хочешь так ко мне в доверие втереться, не выйдет. «Да я так», — он вздохнул. «Вижу, что ты тогда все правильно понял, когда с ним базарил. Но да, я тут не случайно. Ты же знаешь студента. Позвони ему, скажи, что Миша Дунаев стрелку забил». «Базар есть, серьезный, про планы Гоши». «А почему ему?» — спросил я. «Потому что остальные меня грохнут, как увидят. А студент сначала подумает, только потом стрелять начнет. Мы с ним в Грозном на вокзале пересекались, он меня вспомнит. Тебе все равно звонить ему надо будет из-за меня, а то еще предъявит, что со мной говорил и не рассказал им». «Это я сам решу», — отрезал я. «Кому и когда звонить?» «Могу и душмана набрать, он из тебя все, что хочешь, выбьет». «Можешь», — он кивнул. «Но ты и сам ему не веришь. А он человек такой, что полученную инфу может передать своему пахану, а может ей и в своих целях воспользоваться. А ты от этого проиграешь. Тебе выгоднее, чтобы студент поднялся, пока он к тебе хорошо относится и не лезет в твои дела. Если ты его не грохнешь». «Ты же на него тогда засаду делал», — вставил Слава. «Слышал, что хотел подорвать его крузак из мухи, и что отморозки, которые на него толпой напали, — твоя тема. И череп, который там оказался не случайно», — Мишаня посмотрел на него. «Этого так никто и не понял, но про это я с ним поговорю сам. А душман, ему верить нельзя. Знаете, откуда он?» «Да каждый свое рассказывает», — я отмахнулся. «Верить нельзя никому». «Из спецназа ГРУ», — Мишаня хмыкнул. «Майор в отставке. Вот это я точно знаю». «Шутишь же?» Я достал телефон, а то мы тут уже долго стоим, а на улице начинался холодный осенний дождик. Набрал номер студента, он как раз был на самом верху. «Вообщаги рядом с Медухой», — тем временем тихо сказал Мишаня. «Там буду его ждать». Алло. Говори, раздался голос студента в трубке. Он куда-то ехал в машине, связь немного терялась. Это ты, волк, срочно чё? Я занят сейчас. Ко мне сейчас подошел Мишаня Дунаев, произнес я. Забивает тебе стрелку у медухи, в общежития. Говорит, хочет обсудить с тобой планы Гошей. Но ты сам осторожно, Ваня, это может быть засада лично на тебя. Лучше людей отправь туда, а сам жди где-нибудь. «Понял, Волк. Пусть подгребает туда в полночь и ждет один у киоска с сигаретами, без пушки. Его заберет машина. Будет выделываться, пожалеет». Студент положил трубку. «Мог бы и не говорить про засаду». Мишаня помотал головой, когда я передал ему условия. «Но твое дело. Когда погнал я? Пока, пацаны. Вдруг не увидимся». «А ты это...» — Слава похлопал его по плечу. Одну вещь тебе скажу, Миша. Продолжишь против нас мутить? Ты меня знаешь, я тебя везде найду и закопаю. Тебя знаю, ты сможешь. Он кивнул и торопливо ушел к ржавеющей зеленой восьмерке, что стояла через дорогу от кафе. Там его ждал водитель, который сразу уехал. Кто именно, не видно. Стекла не тонированные, просто грязные. Номер тоже заляпан. Я показал на дверь кафе. Пора возвращаться. «И чего ему надо?» — спросил Женя у меня. «Точно хотел втереться в доверие», — я пожал плечами. «У меня такое ощущение, что он с черепом сейчас связан. Не зря же ты его у сауны видел». «Точно, он это был. А череп что, сам студенту не мог позвонить?» «А может, череп и не должен об этом знать?» — я вздохнул. «Что-то они придумали, причем каждый свое». Пили после этого уже мало, но за руль под Джерика все равно сел трезвый Женя, который развез всех по домам, а сам на такси уехал с подружкой к себе. Утром меня разбудил звонок в дверь. Ногами нащупал тапочки, напялил майку и пошел встречать гостя, сначала выглянув в глазок, только после этого открыл. «Живой волк?» Женя прошел в коридор, крепко пожал мне руку и стянул кедой. «Лечиться надо!» <свят> «Не, спокойно же посидели!» Я махнул рукой, показывая на кухню. «Чего так рано?» «Да не спится!» Он прошел туда и поставил на стол черный пакет. «С шести утра сегодня сижу. Юльку проводил и к тебе поковылял». В пакете у него была стеклянная бутылка колы для себя, минералка, которую он купил мне, и пакет с пряниками. Пока я зашел в ванну сполоснуть лицо, Женя зажег газовую плитку, воспользовавшись старой советской пьезозажигалкой, которая лежала рядом, и налил красный чайник со свистком. «Ко мне во двор сегодня ночью залезли», — услышал я его голос. «Надо собаку заводить. У соседей, кстати, овчарка ощенилась летом. За 200 тысяч продадут копелька. Нечистокровный, конечно, но все равно, как овчарка выглядит». «Там Кирюха еще твой тоже спрашивал». «И что там делали у тебя?» Я вернулся на кухню. «Те, кто залез». В гаража замок спилить хотели. Женя уселся за стол и нарезал сыр, найденный в холодильнике. «А я как с ружьем в одних трусах выскочил, вот и свалили через заборы». «Осторожнее, могут выманить и по затылку трубой содануть. «Могут», — он закивал. «Знаешь, меня врасплох застать сложно». Я даже сплю чутко. Видел по дороге мэт Димки. Помнишь его? Богатовский. Лечится он понемногу. Помню. Ничего не украли? Сетку-рабицу спи***ли. Целый рулон. Бэт еще давно покупал, когда живой был. В сарае лежала, а сарай не закрытый. Лом еще оттуда стащили. Хороший, мощный. Его вот твой дед мне отдал тогда, зимой. И кувалду хотели утащить, но бросили, как меня увидели. «Значит, почти все украли до того, как полезли в гараж», — я задумался. «Ну да», — Женя почесал затылок. «Чуть не догадался. Где Деваси ходил, он как раз масс нагрузил в Китай ехать, но ему рабицу не притаскивали. Не то чтобы она мне нужна, ржавая уже, но все равно неприятно». Чайник засвистел, Женя его снял, потом выматерился, случайно задев корпус рукой и залил крутого кипятка в заварник. Я пока сполоснул кружки. «Разборка вчера была кстати», — сказал он. «Пивзаводские стрелялись, пока мы в кафешке сидели». «С кем?» «Сами с собой. Видел парня знакомого на той стороне. Говорит, прапор хотел завалить шамана, но не вышло. Территорию поделить не могли. Там потом едва новую разборку не начали. Но от Крюкова приехали, осадили их». Это когда у него днюха шла, кстати. Но это точно Гоша, — сказал я. Кто еще такое устроить может? Как-то спровоцировал их. А, а, и череп, говорят, исчез. Не зря к нам Мишаня подходил. А он, сука, хитрый. Характер только у него говно. Не был бы таким мудаком. Женя подул на чай и отхлебнул. Какие планы на сегодня? Лене позвоню. Если все нормально, то в городе останусь. «В зал можно сходить, сегодня много наших будет. Поспринговаться можно». «Если психовать опять не будешь», — я усмехнулся. «Это как получится». Попили чай и спустились к гаражу во дворе. Я заметил свежие блестящие вмятины у замка на воротах. Кто-то лупил кувалдой, пытаясь его сбить. И видно, что еще пытались отогнуть воротину с помощью монтировки, пройдя в ее сверху. Но не вышло. Спасла небольшая хитрость. А спал я крепко, ударов не слышал. Ну, такие истории бывают часто. Зато я немного подготовился к этому, хотя это и стоило мне денег. «Ого, ты тут наварил!» — Женя засмеялся, разглядывая ворота. «Тут уголок, там уголок. А это чё? Зачем эти прутья здесь?» Чтобы петли не срезали ножовкой по металлу, я показал на наваренный кусок арматуры рядом с петлей. А вот этот уголок, чтобы кувалдой замок не сбили. А этот, видишь, чтобы отогнуть воротину не смогли. В первой своей жизни у меня чуть не угнали Хонду прямо из подобного гаража, сбив два замка и чуть не открыли внутренний. Я едва успел прогнать угонщика. Так что уже был с опытом, как это не допустить. А молодые слесари из железки показывали мне видео, как юморной мужик укреплял гараж от воров, показывая все новые и новые способы, как вскрыть ворота и как этого избежать. У меня, конечно, не такая оборона, но тоже неплохо. «Трофимыч делал», — сказал я, отворяя тяжелую створку и заходя внутрь, который нам решетки в оружейке варил. «Но я еще сигналку потом поставлю». У тебя тут еще и изнутри наварено. Женя оглядел все. Вчера не разглядел толком, когда заезжал. Темно было. Но знаешь, как бы залез я, если бы таким занимался. Да, через крышу. Я показал наверх, где потолок прикрывал тонкий лист ржавеющего железа. Или сбоку. У соседей там вообще замочек, как у почтового ящика. И стены тонкие, кувалда пробьет. Но тут дорого вкладываться. Гараж-то арендую же. Вернее, договорился, что вороту усилю в счет оплаты. Все равно, пока здесь живу. Тоже дорого. Терять тачку дороже. И не факт, что ее на СТО привезут, где я потом ее догнать смогу. Но пока местные воровайки не догадались, как сюда попасть. А хозяин крышу починит. Да и сосед посмотрел. Тоже замки менять будет». Выгнал на улицу свой джип, потом позвонил Лёне. Тот передал, что все спокойно, разве что поймали вора, который тащил кирпичи. «Сегодня одни воры», — сказал я Женя, усаживаясь в машину. «Ну, хоть серьезных пока нету, к ним мы еще готовимся. Ремезову позвонишь, он кого угодно осадит». «Знаешь, Женька, с большинством проблем должны справляться мы сами». «А то будешь им по каждому делу звонить, а они подумают между собой и скажут, типа, вы там калиточку охраняете и никого не пускаете, а деньги пусть нам идут». «Ну, тогда пусть думают, что у нас один геморрой с этим комбинатом», — Женя засмеялся. «Что лучше нам все оставить». В конторе дежурил его старый друг Петр, высокий и крепкий бритоголовый парень, который переехал к нам из Читы, где не мог найти работу. Днем сейчас дежурил всего один охранник, смену усиливали ночью. Со временем будет один человек на сутках, когда заменим сигнализацию и установим пульт. Из-за пультовой сигналки даже недавно был разговор с парнями. Они волновались, будто у них будет меньше работы, и я их выгоню. Но я заверил, что нет. Наоборот, будет больше маневра для новых клиентов — Ведь не надо будет держать целую армию на одной точке. Сможем расширяться, тогда и люди понадобятся. А ты чё, Русик, приперся в такую рань? Женя вошел внутрь, в комнату, где дежурил Петр. Суббота же. Да просто, новичок, сидящий в стороне, замялся. Думаю, может, чего надо помочь? Пётр поглядывал в маленький монитор, куда выводили картинку с камер наблюдения. Одна в подвале у комнаты хранения оружием, другая была направлена на главный вход. «Можешь отдыхать», — сказал я, глянув на ретивого работника. Руслан Ермаков приходил сюда каждый день. Кажется, он просто опасался, что не возьмем, а ему явно были нужны деньги. Руслан уже написал заявление, чтобы уволиться из больницы, где он работал санитаром. Бояться ему нечего — но он все равно переживал, так что я собирался оформлять его в понедельник на твердый оклад. «Тебе, если бабки нужны», — Женя полез в карман куртки. «Не-не-не, я...» «Калуга идет», — произнес обычно молчаливый Петр. «Он сегодня в ночь с Эней сидел. Че ему надо?» Антон Калугин, один из тех, кто раньше работал у Рудского, торопливым шагом шел в контору, Только его шатало, как пьяного, а еще он яростно тер глаза. Его хорошо было видно на экране видеонаблюдения. Калугин дошел до двери и начал с силой дергать ручку. «Бухой, что ли?» — удивился Женя и пошел открывать. «Нет, не пьяный. Плечистый рыжий мужик, бывший собровец, как и Рудской, отчаянно тер красные глаза и матерился. Баллончиком пшикнули, догадался я. Только воняет странно». «Да какой ты хуйной, шары залили!» Калугин врезался плечом в стену, едва не сбив стенд с информацией. «Только вышел из магаза, а эти суки...» «Дихлофос», — Женя принюхался. «Они в тебя дихлофосом вышкали?» «Не, ну ты, конечно, муха здоровенная». И где ты, Женя?» Калугин продолжал тереть глаза. «Гады, еще ствол стащили!» «Ты со служебным пошел домой?» — возмутился Женя. Ты же его сдал. В журнале твоя закорючка. Да газовый это был. Мой личный. Твари, еб***ь, ёб... суки. В глаза жгнули и по башке палкой дали. Чуть паспорт не вытащили с корочкой. Деньги не нашли. Руслан потащил Калугина в туалет промывать глаза. Голова у него оказалась крепкая. В курчавых и густых рыжих волосах заметны маленькие деревянные щепочки. И что за падла это было? с чувством произнес Женя, когда Калугину увели. «Неужели думали, что у него служебный ствол был с собой?» «Ну да, они же могут не знать, что охранники после смены оружие оставляют». «Я поправил свою кобуру. Мы немного воспользовались недоговорками в законе. Петрович, руководитель разрешительного отдела, состряпал нам временное разрешение, чтобы некоторые из нас могли носить оружие на постоянке». Руководитель лицензионно-разрешительной системы по настойчивой просьбе подполковника ФСБ Ремезова, с которым еще давно говорил я, смог составить нам бумагу, что стволы мы носим не просто так, а по служебной необходимости в рамках взаимодействия с комитетчиками. Петрович из-за этого переживал, и когда выдавал бумагу, долго с нами говорил, по-мужски просил, чтобы мы его не подвели». Мне, как директору, оружие вообще не полагалось. Остальные брали стволы только когда заступали на смену. Но временные разрешения на четверых мы получили. Я, Женя, Леня и в последний момент выбили на славу. Но, думаю, лафа долго не продлится. В то время, до которого я дожил, такое точно провернуть невозможно. Контроль за оружием будет намного жестче даже для милиции и ФСБ, не говоря уже о частной охране или простых гражданах. Потом даже помповик так просто не купишь, не говоря уже о нарезном карабине. «Как думаешь, это Мишаня?» — спросил Женя. «Вчера же как раз рядом с нами крутился». «Нет, он-то как раз это знает. Не просто же так он у тебя тогда хотел ключи отбирать». «Ну да, да и он бы грохнул калугу. Ножик в печень никто не вечен». Но если Мишаня под черепом теперь ходят, ему наши пушки уже не так и нужны, как раньше. Все равно надо разбираться, кто это сделал. А то страх потеряют, ибо его и ствол стащат. Сегодня поспрашиваем, где-то же недалеко все было. Журчала вода. Руслан помогал промыть глаза Калугину. Караулили его, гады такие. И кто? Ну, явно не кто-то серьезный, а мелочь. Преступность же у нас высокая. Женя как раз рассказал на днях, как возле магазина в Шахтогорске избили его сослуживца, который устроился в милицию. Вскоре пришел Слава, когда мы вышли на улицу. Он что-то хотел нам сказать, но целая колонна пожарных машин, мчащихся по улице с включенными сиренами, его заглушила. «Че сидите, пацаны? Там такие дела творятся. Взрыв был». А я, короче, поехал в баню с девками, сказал он, вытаскивая из-за пазухи пистолет. Так что сдаю, с пушкой бухать не буду, а то мне всю плешь проежковали. Погнали! Женя спустился в подвал, где открыл толстую дверь комнаты хранения и оружия. Я тоже спустился, чтобы узнать про взрыв, а Слава тем временем разрядил пистолет у ящика с песком нашего самодельного пулеуловителя. Завтра смажу! пообещал он, передавая пистолет через решетку. «Ага, давно пора». Женя взял оружие и осмотрел, сверяя номера. «Патроны где? На тебе шестнадцать штук записано». «Ща». Слава пересчитал их в ладони и протянул. «Во! Четырнадцать?» Женя пересчитал два раза. «Куда еще два дел?» «Да ночью за сигаретами пошел, напали малолетки», Слава отмахнулся. «Прогнал». «Ты чего, стрелял в них?» — спросил я. «Слава, это не шутки». дел предупреждающие в небо и в землю. «Придурки отстали, сразу от меня». Он засмеялся. «Слава, твою мать!» — возмутился Женя. «Ты не можешь просто так стрелять!» «Надо объяснение теперь писать, Слава», — спокойно сказал я. «И гильзы тоже предоставить. С нас же за это спросят. В милицию ты хоть позвонил?» «Забыл». Он посмотрел на нас. «Ну чего вы такие серьезные? Угораю я? Пинками под жопу прогнал и все, сопляки еще. «Вот, коваль, только не нуди». Слава достал из кармана два целых патрона и вложил в ладонь Жени. «Ты так шутишь или чё?» — спросил тот. «Ну ты гадина, Слава». «За кого меня принимаешь?» — Слава сощурил глаза. «Я, если чё, по живым стреляю, а не в землю». Он засмеялся, но осекся, заметив наши взгляды. «Да шучу я, вы чё?» «Нечего так шутить», — строго сказал я. «Дело серьезное, Можно попасть нам всем из-за этого». «Да я просто... неудачно вышла». Он покопался в кармане своей мастерки и вытащил картонную коробку. «Заныкай куда-нибудь, Коваль, вдруг пригодятся». Как раз утром вспомнил про них. «А где патроны взял?» — спросил я, осматривая вскрытую пачку с надписью «9 на 17 миллиметров». «50 штук». Внутри осталось не меньше половины, судя по весу. «Так стоя работы еще взял». Слава похлопал себя по карманам, но в этот раз достал сигареты. «Там их так не пересчитывали, как у нас здесь, даже не заметили. Вот парочку и захватил, чтобы коваль не ныл». «Если что, сразу мне звони, если и правда такое случится», — сказал я. «Это уже серьезное дело. Могли за твоей пушкой охотиться, как у Калугина». «А чё с ним?» — он вложил сигарету в рот. Напали, по глазам пшикнули и палкой ударили. «Блин, не повезло. Вот чё он в сортире там торчит, моется. Кстати, пацаны слышали? Взорвали важную шишку с пивзавода». «Ты говорил, но мы отвлеклись. Что там было?» «Да недавно совсем», — Слава пожал плечами. «Вот пожарки и катаются. Краем уха слышала, что взорвали самого...» «Волк, твой телефон орет. в подвал спустился Пётр, держа в руке мою звенящую мобилу. «Или он тут не ловит внизу?» Я взял трубку и вышел на улицу, отвечая на звонок. «Что-то случилось, Лёня?» — спросил я. «Ага!» — ответил он грустным голосом. — Ты не слышал? Взрыв был у вас. — Ага, слышал про это. Я посмотрел на несколько скорых, которые куда-то неслись. Но не сам взрыв. — Да вот что-то серьезное рвануло, ё-моё, — Лёня вздохнул. — Даже ФСБ подтянулось. «Мне позвонил тут Игнатьев, начальник РОВД. Сказал, что привлекает нашу контору для оказания содействия органам правопорядка». «План перехват?» — спросил я. Проехала еще одна пожарка. Потом черный джип братвы с тонированными стеклами. Обе машины проехали по луже, поднимая брызги. «Что-то вроде», — сказал Леня. «Я к тебе его отправил. Ты же главный. Он тебе позвонит». «А я так, предупредить. Сам знаешь, у него такая власть есть. Пока говорит неофициально, бумага будет потом. Но ты же понимаешь, что хрен откажешься». «Понимаю, что он нас дергать может». «А кого взорвали, он сказал?» «Да», — ответил Леня. «Говорит, тачку Крюковы с ним самим подорвали. И еще положили кучу народа. Вот и ищут теперь по всему городу, кто это сделал» но и нас запрягают себе, чтобы помогали.